Глава 16. Жизнь может поменяться в одно мгновение, сказала Шэрон. И Ники поражалась правдивости её слов. Не прошло и 2 часов, как она уволилась с прошлой работы, а она уже нашла место получше. Хозяевами The Village Mart были два брата: Фред и Альберт. Они были в возрасте и оба страдали каким-то расстройством личности, благодаря которому всегда были в хорошем настроении. Во время собеседования Альберт улыбался и разряжал обстановку, отпуская забавные шутки. Через несколько минут Ники забыла, что она на собеседовании, и пошутила в ответ. Собеседование прошло успешно. Зарплата в The Village Mart была на доллар выше, чем в Магучем питании, да и график работы был лучше: со среды по воскресенье с 9 до 5. Ей не придётся открывать и закрывать магазин, потому что с ней всегда будет кто-то из братьев. И самое главное, новая работа была всего в нескольких кварталах от дома Шэрон, так что она сможет ходить туда пешком. Пончики стали праздничным блюдом в честь её новой работы. "Я знала, что ты что-нибудь найдёшь", сказала Шэрон, когда они приехали домой. Они сидели на кухне. Перед ней стояла чашка кофе, и она выбирала пончик. "Не хочу загадывать", сказала Ники, сделав глоток апельсинового сока. Но у меня очень хорошее предчувствие. Здорово работать по стабильному графику. Альберт предложил ей на выбор между дневной сменой и ночной, и Ники без колебаний решила работать днём. "Ты не против работать по выходным?" Ники пожала плечами. "Не, мне без разницы. Я буду работать тогда, когда это нужно. Я сказала, что могу выходить и по выходным при необходимости". Это казалось особенно порадовало Альберта. Ники сделала глоток апельсинового сока. Можно задать вам вопрос? Конечно. Почему во время разговора с Дон вы сказали, что я ваша внучка? Шэрон медленно усмехнулась. Тебя это беспокоит? Нет, просто стало интересно. Ну она так сказала, так что проще было согласиться. И потом, после того, как она назвала меня твоей бабушкой, я поняла, что мне вроде как нравится эта мысль. Сейчас я в том возрасте, когда у меня и правда могли бы быть внуки, вздохнула она. Но Эми ясно дала понять, что у неё не будет детей, так что, думаю, назвать тебя своей внучкой своего рода исполнение желания. Надеюсь, ты не против. Почему? удивлённо сказала Ники. Я не против. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были моей бабушкой. Мне бы очень повезло, если бы вы были моей бабушкой. Шэрон была намного лучше её родственников. Даже самые приятные из них оказались ненадёжны, и у них было очень много проблем. Многие члены её семьи были наркоманами, с кучей проблем с деньгами и законом. Иногда она задавалась вопросом, почему она нормальный человек, учитывая какие у неё были примеры для подражания. Конечно, она ещё молода. У неё ещё достаточно времени, чтобы всё испортить. Хорошо, потому что на заправке я встретилась с соседкой. Она видела, что мы вместе ехали в машине. Когда она спросила: "Кто ты?", я сказала, что ты моя внучка и теперь живёшь со мной. Шэрон обхватила руками чашку. Просто сорвалось с языка. Забавное, но её устроило это объяснение, и больше она не задавала вопросов. Я сказала Альберту, что живу с бабушкой, призналась Ники. Объяснить, как обстоят дела на самом деле, слишком сложно, и я не хотела углубляться в эту тему. Она уже давно поняла, что ей лучше не говорить, что она приёмный ребёнок. Люди либо начинали задавать слишком много вопросов, либо демонстрировали жалость. И жалость была гораздо хуже. Ники не хотела, чтобы люди смотрели на неё свысока. А особенно ей не хотелось, чтобы на ней было клеймо приёмного ребёнка. Ведь она не виновата в том, что попала под опеку. У них с мамой всё было в порядке, и это могло продолжаться бесконечно. Да, мама была наркоманкой. Часто им было нечего есть, и приходилось часто переезжать, потому что им нечем было оплатить за квартиру. Но Ники знала, что она любит её, и всегда находила способы прожить ещё неделю. Она была их связующим звеном. А потом, когда ей исполнилось 12, И глупая соседка миссис Вашингтон позвонила в полицию, и на них завели дело. Женщина из службы защиты детей сказала, что Ники не должна вести себя как взрослая, что система предоставит её матери необходимую помощь, и в конце концов они снова встретятся. После этого Ники отправили жить к незнакомым людям, а мама умерла от передозировки. Если бы и Ники было с ней, этого бы не случилось. Она смогла бы это предотвратить. И потом, друзья и члены семьи постоянно исчезали из её жизни. Судя по тому, что она в последний раз слышала об отце, он сидел в тюрьме. Даже если бы он был на свободе, она не стала бы его искать. Некем малым о нём знала, но помнила, что он был не очень хорошим человеком. Все родственники знали, что с ней делать, но никто не хотел её воспитывать. Один из её родственников сказал, что возьмёт её к себе, пока ему будут платить деньги за её содержание. Но ему не позволили взять её к себе из-за криминального прошлого. Тогда случившееся её расстроило, хотя в итоге оказалось, что это было к лучшему. Значит, решено, сказала Шэрон. Для всех ты моя внучка, а я твоя бабушка. Но если вы не против, я всё равно буду звать вас Шэрон. Я не против. Стажировка в The Village Mart была забавным опытом, а предыдущей работе некий такого сказать не могла. Альберт и Фред были поражены, как быстро она освоилась с кассой и постоянно хвалили её за работу с клиентами. "Господи, да она в ударе", сказал Фред. "Нам лучше быть на чеку, а то она нас заменит". Тут он подтолкнул брата локтем. "Плохая эта идея", говорил Альберт, хлопая рукой по стойке. Они с Фредом были полной противоположностью Дон и Макса. Ники это поражало. Почему одни люди были такими неприятными, а другие без труда заражали других своим оптимизмом? Братья прямо-таки светились счастьем, и каждый, кто приходил на заправку, поражался их дружелюбным характером. Клиенты всегда уходили от них с улыбкой на лице. А Ники впервые в жизни с удовольствием ходила на работу. Отработав второй рабочий день, Ники вернулась домой к Шэрон и обнаружила, что пока её не было, для неё принесли большую коробку. Что это? спросила она у Шэрон. Женщина только пожала плечами. Думаю, тебе стоит её открыть. В коробке были зимняя куртка, перчатки, шарф и шляпа. Подарки от Эмми, которая, очевидно, поговорила с матерью. Шэрон уже давно беспокоилась, что у Ники нет верхней одежды. Она предложила ей сходить в магазин и ясно дала понять, что ей будет в радость купить девушке зимнюю верхнюю одежду. Но Ники принципиально отказалась. Ей не нужна помощь, она сможет вытерпеть холод. Когда-нибудь, когда она захочет, она купит себе куртку на собственные деньги. На подарок это другое. Поскольку Эми взяла на себя труд Выбрать одежду и отправить её ей было бы невежливо от него отказаться. Ники вытащила куртку из коробки и прижала её к груди. Она была тёмно-синей, почти чёрной и довольно тяжёлой. Достаточно, чтобы согревать, но недостаточно, чтобы быть громоздкой. Куртка была с капюшоном, который можно было при необходимости откинуть за спину. Она одобрительно кивнула. Ещё в коробке лежали тёмно-бордовый снуд и шапка в тон. Перчатки были того же цвета, что и куртка. У Ники были сомнения по поводу шапки, потому что она предпочитала обходиться без головных уборов. Но всё остальное оказалось просто идеально. Она надела куртку, вытащила волосы и застегнула молнию. Потом примерила перчатки. Они сидели так, словно были сшиты специально для неё. Что скажешь? спросила Шэрон. Идеально, сказала Ники, растопырив пальцы, чтобы проверить перчатки. Тебе идёт, с одобрением кивнула она. Теперь мне не придётся беспокоиться о том, что ты замёрзнешь. Я очень переживала, что ты бегаешь зимой в одной толстовке. А сейчас, когда ты ходишь на работу пешком, я боялась, что ты заболеешь. Она беспокоилась, что Ники замёрзнет и заболеет. Это так мило. У Ники на глазах навернулись слёзы. У неё были хорошие приёмные родители, и они, казалось, заботились о ней. Но у Ники никогда не было ощущения, что они о ней беспокоятся. Они относились к этому скорее как к работе, которую нужно было хорошо выполнять. «Вы и в самом деле как будто моя бабушка», — сказала Ники, отворачиваясь. Она боялась, что если посмотрит Шерн в глаза, то расплачется. «Думаю, надо написать Эмми и поблагодарить её». На следующий день она поняла, что теперь, когда у неё была подходящая верхняя одежда, ходить на работу было гораздо приятнее. Когда она пришла на заправку, Фред сказал: Отличная куртка. Она новая, сказала Ники. Фред и Альберт умели так расположить к себе, что она поймала себя на том, что рассказывает им то, о чём обычно молчит. Друг подарил. Хороший у тебя друг. Можно и так сказать. За эти годы У Ники было много друзей. Но когда она переставала ходить с ними в одну школу или на работу, или когда меняла приёмную семью, казалось, они больше не хотели продолжать отношения. Но Эмми всегда была рядом, и поэтому она стала самой лучшей подругой, которая в неё когда-либо была. Она не рассказывала Шэрон, что они с Эмми переписываются почти каждый вечер. Иногда они просто перекидывались парой слов. Но было здорово отправлять сообщения, зная, что она его прочтёт. Эми оказалась поражена, как её мать разобралась с Дон, когда Ники увольнялась. "Я рада, что она тебя поддерживает", написала она. Теперь таких людей было двое. Уже на третий день Ники привыкла к рабочей рутине. Звонила поставщикам, выбегала на улицу, чтобы помочь клиентам с заправкой. следила за чистотой и порядком в магазине. Иногда Альберт говорил ей расслабиться. Из-за тебя я нервничаю, отдохни, ничего страшного не случится. Ты же видишь, что мы особо не стараемся. Мратье хорошо знали своих клиентов. Они комментировали их покупки, отмечали, если кто-то приезжал не на той машине, что обычно. Многих клиентов они знали по именам и решили познакомить Ники с постоянными покупателями. Ники начала работать только на этой неделе, а я уже не представляю, как мы без неё обходились, говорил Фред. Что бы мы без неё делали? Самыми лучшими оказывались дни, когда было много клиентов. Ники не замечала, как наступал вечер. В магазине спортивного питания дни тянулись медленно, как улитка. Здесь же время пролетало незаметно. Фред и Альберт комментировали водители заправляющих машин, когда на заправке никого не было. Они рассказывали ей истории своей юности, о своём детстве в деревне, о том, как они попадали в неприятности в школе, о том, чем занимались до того, как купили заправку. Столько историй, какие они интересные. Братья говорили, что она хороший слушатель, но это было не трудно, ей нравилось их слушать. Они были добрыми и весёлыми, по мнению Ники, отличное сочетание. После обеда на заправке никого не было. Но ближе к вечеру там снова было полно народа. Фред расставлял в холодильнике бутылки с пивом. А Ники стояла за прилавком, когда в магазин зашёл Джейкоб Флеминг. Он был одет в свою неизменную толстовку, лицо было скрыто капюшоном, а голова была опущена так низко, что казалось, он пытается раствориться в воздухе и стать незаметным. Но всё же Анна его сразу узнала. Тот же толчок, она почувствовала, когда его мать зашла в магазин спортивного питания. До сих пор ей в голову не приходило, что она может столкнуться с кем-то из Флемингов на своей новой работе. Но она поняла в чём причина. Должно быть, это ближайшая заправка к их дому. А в семье было две машины. В будущем у неё была существенная вероятность снова столкнуться с Сюзетой Флеминг. Не самая жизнеутверждающая мысль. Но Ники утешила себя тем, что она всегда работала с кем-то из братьев, и они всегда позволяли ей сходить в туалет или куда-нибудь ещё. При появлении этой женщины у неё всегда будет возможность ускользнуть и позволить им с ней разобраться. Увидев Джейкаба, она вспомнила не только о его мерзкой матери, но и о маленькой девочке, которая забирала собаку со двора. Если Джейкоб приходит сюда регулярно, возможно, она сможет с ним подружиться и в конце концов заставит его поговорить о ребёнке. Возможно, присутствие маленькой девочки в доме можно найти разумное объяснение. Но что-то не давало ей покоя. Она хотела знать наверняка. Ники смотрела, как Джейкоб опускает капюшон, а затем, крадучись, обходит магазин и останавливается у отдела со снеками. Немного поразмыслив, он схватил большой пакет чипсов. Потом он направился к холодильнику и взял оттуда банку колы. Фред заметил его как раз в тот момент, когда он закрыл холодильник. Привет, Джейк, рад тебя видеть. Спасибо, я тоже рад вас видеть. Слова прозвучали невнятно, но парень едва заметно улыбнулся. Даже угрюмые подростки не могли сопротивляться оптимизму Фреда. Это Ники, наша новая сотрудница, крикнул Фред, показывая на девушку большим пальцем. Думаю, ты согласишься, она лучше двух старых чудаков. Она уже делает это место лучше. Джейкоб быстро выложил на прилавок свои покупки. Привет, Ники. Привет, Джейк, рада познакомиться. Я тоже. Пока она обрабатывала покупки, он вынул из кармана несколько купюр. Она отсчитала сдачу и бросила монеты ему на ладонь. Ты живёшь недалеко отсюда? спросила Анна. Он кивнул. На мар половину. А я твоя соседка с Кресен-стрит, сказала Анна. Я недавно переехала к бабушке. Хотелось бы и мне переехать к бабушке, мрачно сказал он. Да, с ней здорово. С твоими родителями трудно ужиться? Она просто прощупывала почву, но её не покидало ощущение, что это правда. И то, что он ещё не ушёл, было хорошим знаком. Она завладела его вниманием. С мамой. Папа нормальный, хотя он редко бывает дома. Джейкоб вздохнул. Расскажи мне об этом. С мамами бывает очень трудно, с сочувствием сказала она, заправляя за ухо прядь волос. У меня дома бежать было некуда. Я единственный ребёнок в семье. Поэтому всё внимание оказалось сосредоточено на мне. Я всегда жалела, что у меня не было брата или сестры. Было бы неплохо, если бы можно было с кем-нибудь поболтать. Но вы? Да, я тоже единственный ребёнок. И у вас нет других детей? Она старалась говорить равнодушно, но внимательно следила за его реакцией. И вот оно. На его лице на мгновение появилось сомнение. Совсем ненадолго. Но Ники была уверена, что глаза её не обманывают. "Не", наконец сказал он, пожимая плечами. Только я. Он поставил рюкзак на прилавок и убрал покупки. Приятно было познакомиться, Ники. И мне. Надеюсь, мы скоро увидимся. Он кивнул и направился к двери. У выхода он остановился и оглянулся. Ники улыбнулась ему и махнула рукой. Она установила связь. Он вернётся. Ники была в этом уверена. И тогда они снова смогут поговорить. В конце концов она всё узнает. Парни были не так разговорчивы, как девушки, но Ники умела слушать и задавать правильные вопросы. Иногда этого было достаточно. Фред подошёл и присоединился к ней за прилавком. Очень мило, что ты поболтала с Джейкобом. Он часто сюда приходит. Фред задумчиво наклонил голову. Зависит от того, что ты имеешь в виду. Может, два раза в неделю? Всегда покупает нездоровую пищу. Его мать не разрешает держать в доме снеки, так что он забегает к нам за порцией соли и сахара. Первые пару раз, когда он приходил, я едва мог заставить его смотреть мне в глаза. Вы, ребята, покорили его, Ники произнесла это как утверждение. Это было не просто, он очень застенчивый, Фрэт улыбнулся. И на него что-то давит, это ясно видно. А его родители здесь бывают? Фред покачал головой. Я видел его только с отцом. Маму его я не знаю, но Джейк об говорит о ней как о примадонне, так что думаю, её машину заправляет её муж. У них остались ещё вопросы, но в этот момент дверь распахнулась и в магазин вошла миниатюрная блондинка. Фред раз улыбался, приветствуя клиентку. Миссис Тимерман, вы как всегда прекрасны. Как ваши дела? Пока Ники решила больше не говорить о Джейкабе Флеминге, у неё будут другие возможности узнать о нём больше.